Игорь Кольцов. Гении рода Дамар-2. Глава первая. «Начнем с меня?» — предложил Рахе. «Я так понимаю, вы претендуете на высокую должность», — слегка улыбнулся я. «Да, господин Дамар», — склонил голову Рахе. Я дорос до начальника смены клановой службы безопасности, и это мой потолок. Дальнейших перспектив в клане для меня нет. Я хочу возглавить вашу родовую службу безопасности и вырасти вместе с вашим родом». «Серьезная заявка?» «Почему в клане у вас нет перспектив, уважаемая Раха?» — спросил я. «Несколько причин. Излагайте все», — потребовал я. «Во-первых, я мастер», — начал Раха. И это тоже мой потолок. Мне 44, а мастера я получил всего два года назад. Статистика — штука жестокая. Магов, которые взяли новые ранги после 50, около 1%. Мне однозначно не хватит таланта, чтобы добраться до старшего ранга менее чем за 10 лет. Это не у всех гениев получается, куда уж мне-то. И за пятнадцать лет тоже вряд ли. Мне на мастера больше потребовалось. А взять новый ранг после шестидесяти? Нет, владыку еще иногда берут. Раз в десять лет примерно по миру гремит очередная история новоявленного шестидесятилетнего владыки. А про остальные ранги я даже не слышал. Думаю, таких случаев единицы во всей мировой истории. А мастера мало для карьеры получается, уточнил я. «В клане Шичи, скорее, да», — неопределенно покачал головой Рахе. «Возможно, дело в том, что патриарх эксперты, и все главы силовых служб клана и их заместители тоже эксперты». «Вы считаете, что личная сила не должна играть роли?» — с интересом спросил я. «Для руководителя личная сила не является определяющей», — пожал плечами Рахе. И до владыки можно добраться, если очень захотеть. Это вопрос затраченных ресурсов, а не возможности или невозможности захвата. К тому же, близкие люди есть и у Владыки, и точно не все члены их семей имеют аналогичный ранг. Это не говоря уже о компромате, шантаже и прочих серых методах. Я понимающе кивнул. Да, тенденция ставить на высокие посты сильных магов и в моем мире присутствовала. Но обязательным требованием она не являлась. В конце концов, если человек не пропадает на полигоне, он может достичь большего в своей профессии именно за счет сэкономленного времени. Как бы то ни было, — закончил Рахе, — высшие командные должности в силовых структурах клана занимают или аристократы, или сильные маги. В худшем случае — слуги рода. Я, как вы понимаете, не то, ни другое и не третье. А почему вы не принесли клятву ни одному роду? — поинтересовался я. Рахе покосился на артефакт определения лжи и тяжело вздохнул. «Когда я был молодым и глупым, у меня была жена», — ровно произнес он. «Я тогда получил свое первое повышение и первое ответственное задание. Разглашать подробности не имея права, я давал подписку. Скажу коротко. На меня вышли люди противника и пригрозили убить мою жену, если я не выполню их требования». Я отказался и доложил командованию. Выполнял задание, получил поощрение и представление на следующую должность. Однако мою жену Клан не уберег. Год спустя после окончания того дела ее убили. И оставили достаточно следов, чтобы я понял, кто и за что. Рахе поднял на меня тяжелый взгляд, я спокойно смотрел ему в глаза и ждал. «Я тогда затаил зло на свое начальство», — продолжил он. И предложение вступить в рот Лехта отверг сразу, не раздумывая. Глава клановой службы безопасности, Ротиар Лехта, не смог обеспечить безопасность моей жене, хотя он лично мне это пообещал. Клясться верности этому человеку я был не против. Потом я понял, что это были своего рода извинения от него. Слуг рода и обеспечивают, и защищают не в пример лучше обычных клановых, «О своем решении. Я не жалел, но после моего отказа других предложений вступить в чей-то род мне не делали. И уже не сделают, я полагаю». Я молча кивнул. Объяснения были исчерпывающими, никаких вопросов они у меня не вызвали. «Это вся причина?» — уточнил я. «Основные — да». «Какая все же полезная штука артефакт определения лжи?» Он пока ничего не показал, но само его наличие явно вынуждало людей говорить больше и честнее. «Они основные?» — усмехнулся я. «Можно кратко?» «У меня была пара личных конфликтов с аристократами-начальниками», — сказал Рахе. «Ничего критичного, всё в рамках рабочих обязанностей, но зло они на меня точно затаили. Потому что в тех ситуациях я оказался прав и доказал это публично. Наверх они меня не пустят». Даже если мне каким-то чудом представится возможность подняться. Теперь все? Теперь все? Кивнул Рахе. Вы готовы принести клятву верности мне? Спросил я. Пока нет. Я понимающе улыбнулся. Я не ожидал нового ответа от взрослого мужика, который видит меня впервые в жизни. Вы готовы ставить мои интересы на первое место? Продолжил расспрашивать я. Рахе вновь покосился на артефакт определения лжи. «До определенной степени», — ответил он. Я вопросительно вскинул брови. Господин Дамар, думаю, вы понимаете, что у каждого человека на первом месте он сам. Своё благополучие, свои принципы, свои стремления и так далее. Я готов честно вам служить. Я буду исполнять свои обязанности со всем возможным тщанием. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы ваша служба безопасности была предельно эффективной. Я никоим образом не буду распространять информацию о вас или ваших делах, к которой получу доступ во время службы. Меня никто не просил втереться к вам в доверие. Я никому ничего не обещал относительно вас. Я не имею никаких моральных или иных долгов, которыми меня можно шантажировать. Я готов выполнять ваши и только ваши приказы. Опытный безопасник, сразу видно. Он словно читает мои мысли и последовательно проходится по всем пунктам, Чтобы артефакт показал, он не лжет. «Пожертвую ли я своей жизнью ради вас?» — неожиданно свернул в сторону Раха. «Я не знаю. На самом деле никто не знает ответа на такой вопрос, пока не столкнется с этим выбором лицом к лицу. Но я искренне надеюсь, что вы окажетесь тем человеком, за которого я с радостью отдам свою жизнь». «Благодарю, уважаемый Раха», — кивнул я. «И добро пожаловать на службу роду Дамар. С завтрашнего дня назначаю вас исполняющим обязанности главы службы безопасности». «Благодарю за доверие, господин Дамар», — склонил голову он. «Единственная просьба. Могу я вступить в должность прямо сейчас?» «Хотите взять дальнейшее действие в свои руки?» — понимающий усмехнулся я. «Проверка людей — это одна из основных функций службы безопасности», — развел руками Рахе. «Приступайте», — кивнул я. «Благодарю, господин Дамар», — вновь склонил голову он. Теперь уже мой главный безопасник обвел каким-то новым взглядом оставшихся бойцов. Кое-кто из них даже неосознанно поежился. Лар остановился Рахе на самом старшем из оставшихся бойцов. «Ты готов служить господину, Дамар?» «Да». «Ты готов хранить его тайны?» «Да». «Любой ценой?» «Да». «Кристалл?» В центре артефакта определения лжи помутнел. Боец поджал губы, а Рахе только что руки не потер. «За миллион придашь?» — поинтересовался он. «Нет!» «За десять?» «Нет!» «За сто?» — боец замялся. Рахе бросил на меня насмешливый взгляд. Я ответил ему понимающей улыбкой. «Сто миллионов рядовому бойцу никто не предложит. Получить информацию от людей этого уровня можно намного проще и дешевле». «Пойдет», — кивнул бойцу Рахе и продолжил. «Тебе предлагали двойную игру?» «Нет». Я откинулся на спинку стула и с удовольствием наблюдал за работой профессионала. Я имел общее представление о том, что стоит спрашивать, но у Рахе это было отточено до автоматизма. Да и сама схема — короткий вопрос, короткий ответ — вгоняла его собеседника в своеобразный транс. Уже минут через пять боец отвечал совершенно автоматически, не задумываясь вообще. Кой какие ответы мне не понравились. Но они были из разряда тех же ста миллионов за предательство. Абсолютно верных и безукоризненных стойких людей не бывает. Всех можно, если не купить, то сломать. Рахе сейчас не просто решал, стоит ли брать этого конкретного бойца. Одновременно он выяснял склонности и слабые места. То, что в будущем стоит отслеживать отдельно, и то, к чему этого конкретного бойца, попросту нельзя допускать. А третьим смысловым слоем урахе шло этакое подспудное изучение меня. Как шестнадцатилетний аристократ отреагирует на то, что мир не делится только на черное и белое, что идеальных решений не существует, что во всех вопросах так или иначе приходится искать компромиссы. Что ж, как безопасник Рахе уже подтвердил свою квалификацию в моих глазах. Вряд ли я найду более мощного спеца. А значит, если по итогам испытательного срока мы останемся довольны друг другом, я приму у него клятву и сделаю его главой родовой службы безопасности. А причины желания бойца уйти из клана Рахе тоже не забыл. И в отличие от самого Рахе, никакой серьезной подоплеки там не было. Боец имел ранг воин в свои 29 лет и уже успел понять, что серьёзной карьеры в клановых войсках ему не сделать. Он просто увидел в становлении моего рода фактически с нуля свой шанс подняться повыше. И в этом он был прав. К первым людям, которые пришли ко мне, когда я был одиночкой, я буду относиться несколько иначе, нежели к тем, кто прибудет потом на всё готовое. Понятно, что реальные способности и заслуги тоже сыграют свою роль, но шанс у этого бойца определённо будет. Господин Дамар, закончив допрос, перевёл взгляд на меня Рахе. «У меня нет вопросов», — произнес я. Безопасник едва заметно улыбнулся. «Я не готов поручиться за этого бойца», — сказал он, — «но я считаю, что он достоин шанса войти в ваш род». «Благодарю», — кивнул я и перевёл взгляд на бойца. «Добро пожаловать на службу роду Дамар, уважаемый Хатто. Вашим командиром будет Тахир Джейлау». Я перевел взгляд на гвардейца, который так и наблюдал за нами, стоя поудаль от стола. «Тахир, принимайте пополнение». «Благодарю за доверие, господин Дамар», — расплылся в широкой улыбке боец и склонил голову. «Благодарю, господин», — склонил голову Тахир. Второй и третий бойцы тоже ничем не удивили. Рахе опросил их примерно в той же манере и с той же тщательностью, что и Хатто. Узкие места тоже были, но ничего критичного. А вот последний, самый молодой боец, удивил. «Тормис, почему ты решил пойти на службу к господину Дамар?» — спросил Рахе. «Я с тобой, отец», — ровно ответил парень. «Я с изумлением вскинул брови». «Он мне не сын», — поморщился Рахе. Кристалл в артефакте определения лжи оставался прозрачным в ответ на оба утверждения. Забавно. «Можно считать меня названным отцом, наверное», — неохотно произнес Раха. «У его матери были трудные времена, она потеряла и мужа, и брата в один год. Больше у нее никого не было. Я просто оказался рядом, поддерживал, ну и мальчишку кое-чему учил в свободное время». Так продолжалось года два. Потом наши пути разошлись с его матерью, я имею в виду. Парень ко мне привязался, и я по-прежнему старался поддерживать общение с ним. Называть меня отцом я его так и не отучил, как видите. Я перевел взгляд на парня. «Все так», — кивнул тот. «Я действительно считаю его отцом. Настоящего отца я не помню, слишком мал был. А уважаемый Рахэ меня вырастил». «А как же ваша мать?» — спросил я. «Уйдете из клана без нее?» «Она уйдет с нами». — решительно заявил парнишка. Я перевел взгляд на Рахе. «Если примете, скорее всего, уйдет», — подтвердил безопасник. «Я так понимаю, жить мы будем здесь», — он неопределенным жестом обвел кухню. «Поначалу, да», — кивнул я. «Нам бы пригодилась женщина, которая будет следить за квартирой и готовить еду», — нейтрально заметил Рахе. «Я бы, кстати, тоже от такой не отказался. Учитывая, что я живу через дорогу, бытового комфорта и мне немножко перепадет». «Я готов за нее поручиться», — добавил Рахе. «А за названного сына?» С легкой улыбкой поинтересовался я. «Это Болтус пусть сам за себя отвечает», — хмыкнул Рахе. «Отец!» — возмущенно взвыл парень. «Если она согласится, я ее приму», — сказал я, глядя на Рахе. «На общих основаниях с испытательным сроком, как и всех вас». «Благодарю, господин Дамар», — склонил голову Рахе и вновь перевел взгляд на парня. Продолжим. Поблажек, своему названному сыну безопасник не делал, допрашивал да ровно так же, как и всех остальных. И ответы парни понравились мне больше, чем ответы остальных. По крайней мере, явно сомнительных среди них не было. Возможно, это дань молодости и некоторому идеализму, но тем не менее. Господин Дамар. Закончив допрос парня, повернулся ко мне рэхой. Если позволите, я бы взял тормиса в помощники. Потому что сын, уточнил я. В том числе... Спокойно подтвердил Рахе. «Я его хорошо знаю, мне проще будет с ним работать, и я смогу эффективнее его контролировать. Если пойму, что для работы в службе безопасности он не подходит, лично переведу его как гвардейцем». «Хорошо», — кивнул я и повернулся к парню. «Добро пожаловать на службу роду Дамар, уважаемый крат. Вы поступаете в распоряжение уважаемого Рахе. «Благодарю за доверие, господин Дамар», — склонил голову парень. Я обвел взглядом уже почти моих людей. «Я могу помочь вам советом, господин Домар», — произнес Рахэ в задумчивость мою «Возможно», — неопределенно качнул головой я. «Вы лучше меня знаете, клан. Как считаете, вы сможете самостоятельно оформить отпуск на три месяца или потребуется мое вмешательство?» «Как я понял, у вас есть договоренность о том, что вы набираете людей», — полувопросительно отозвался Рахе. «Есть», — кивнул я с патриархом. «Тогда, скорее всего, сможем», — ответил Рахе. «Каждый начальник клановой службы раз в неделю получает штатный циркуляр с указанием из канцелярии патриарха. Вы в городе живете уже больше недели, значит, официальная информация о том, что вы имеете право забрать людей, уже должна была дойти до службы». «Тогда действуйте», — произнес я. «Однако, если что-то пойдет не так, сразу сообщайте, я вмешаюсь». «Непременно, господин Дамар», — кивнул Рахе. «Тогда на сегодня все», — подвел итог я. «Благодарю за встречу и надеюсь в скором времени увидеть вас всех здесь. Уже в качестве моих людей. Мы постараемся уложиться в три дня», — ответил Рахе за всех. Я кивнул в ответ и встал. Бойцы поднялись вслед за мной. Попрощавшись со мной, в разнобой они потянулись в прихожую в сопровождении Тахира, Арахе задержался. Я продиктовал ему номер своего мобильника, и он последовал за остальными. Я же направился к чайнику. Когда Тахир вернулся, я уже налил себе кофе и обернулся с чашкой в руках. «Ну что, с почином нас!» — слегка улыбнулся я. «Первые люди у нас есть. То ли еще будет господин!» С довольной улыбкой отозвался гвардеец. «Все будет!» — кивнул я. «Непременно!»